Глава 16 В понедельник он добрался на службу только к девяти двадцати утра. Клубок Бессонница Человек 12 его подчиненных столпились внизу вокруг бригадира Гордона, и Ританкур уравновешивала своей массой композицию этой живописной жанровой сценки. Они молча и напряженно ждали, не спуская глаз со стойки дежурного, словно гадая, что держит в руках Гордон – дар божий или взрывное устройство. Эта ситуация была в нове для Гордона, он никогда еще не оказывался в центре внимания и поэтому не знал, что делать и говорить. И хотя все понимали, что Гордон пребывает в затруднении, никто не решался взять у него из рук письмо. Это бы нанесло дежурному чудовищное оскорбление. «Послание вручили ему, и он теперь должен был выполнить свою миссию». «Его принес курьер», — объяснил он комиссару. «Кого его, Гордон?» «Письмо. Оно адресовано вам. Но поскольку бумага очень плотная, а почерк очень красивый, словно это приглашение на свадьбу, комиссар, и вот еще из-за этого он ткнул указательным пальцем в левый угол конверта. Я показал его лейтенанту Виеренку. «А потом уже все пришли посмотреть». Гордон вложил письмо в руки Адамбергу, так, словно подал его на серебряном подносе, и все опять застыли в прежних позах, только взгляды обратились на комиссара. «Они знают что-то, чего ты не знаешь», подумал Адамберг, словно услышав хриплый голос Лусио. «Адрес выведен перьевой ручкой, не шариковой и не фломастером, почти каллиграфическим почерком, конверт богатый, с подкладкой». Адамберг чуть ли не с опаской прочел слева вверху адрес отправителя, повергший в ступор его команду. Общество по изучению письменного наследия Максимилиана Робеспьера. Он слегка сжал пальцами конверт и поднял голову. «Гильотина!» – прошептал Вейренг, выразив таким образом мысли присутствующих, вернее, одну их общую мысль. И тут все принялись качать головами, разводить руками и потирать щеки. Толкование знака, предложенное Адамбергом, позабавило и раздосадовало их. Они давно привыкли, что он попусту тратит время, плутает в дебрях и витает в облаках. Поэтому никто не придал значения его словам. Никто, кроме Вееренко. Адамберг посмотрел в его смеющиеся глаза». Ее ужасный нож сверкает на рассвете, и к небесам вздымается она, как кобра, чтоб чью-то жизнь отнять в ее расцвете. Нет, мы не в силах созерцать сей жуткий образ», — тихо продекламировал лейтенант. «Цезуры, черт возьми, Веренг, цезуры!» — скривился Данглар. Вейренг пожал плечами. Его мания, унаследованная от бабушки, кстати, неграмотной, выдавать ни с того ни с сего второсортные стихотворные поделки Расиновского толка, как он говорил, выводила майора из себя. В отличие от всех остальных, Данглар стоял, сутулившись и опустив голову. Адамберг без труда читал его мысли. Его помощник не мог оправиться от неудачи в расшифровке знака и своей язвительной реакции на объяснение, предложенное Адамбергом. Как и прочие, он не пожелал принять всерьез сей жуткий образ. Ну, комиссар, письмо бы распечатать надо, а? Необидно сказал Гордон, и его слова своей прозаичностью рассеяли царившее напряжение, так что все, наконец, спустились на землю из-за каких-то тревожных, а то и поэтических пределов. Дайте мне нож для бумаги, сказала Адамберг, протягивая руку. «Не буду же я пальцем его открывать». «Идите в соборный зал», — добавил он, «и захватите всех, кто воландается в кабинетах и у автомата с напитками». «Меркаде кормит кота», — уточнил Исталер. «Ну так приведите кота вместе с Меркаде». «Иду», — сказал Ританкур, и никто не вызвался сделать это вместо нее, ибо отправить вниз пушка и полусонного лейтенанта было задачей нелегкой, особенно учитывая проклятую кривую ступеньку» о которую все постоянно спотыкались. Пока Эсталер хлопотал, раздавая кофе, Адамберг прочел про себя письмо. Он не умел красиво читать вслух, постоянно запинался и даже коверкал слова. И не то чтобы он стеснялся своих подчиненных, просто ему хотелось представить им более или менее вразумительный текст, а он предчувствовал, что утонченная проза отправителя окажется не самой доходчивой. Последний в зал вошла Фруаси с опухшими глазами от трехдневного сидения перед немым экраном компьютера. «В общем, ответ мы получили, но на старинный манер», — начал Адамберг. Дождавшись, пока стихнет звяканье ложечек в чашках, он приступил к чтению. От Франсуа Шато, президента общества по изучению письменного наследия Максимилиана Робеспьера. «Господин комиссар, только вчера поздно вечером мне довелось услышать от одного коллеги о распространенном вашими службами сообщении, касающемся трех убийств, совершенных сравнительно недавно в течение нескольких дней, а именно госпожи Алисы Готье и господ Анри Мафоре и Жанна Брегеля. В указанном сообщении были названы имена, ранее мне неизвестные». При этом на приложенных снимках я узнал несчастных жертв, о чем заявляю с полной уверенностью. Мне представляется крайне важным уведомить вас, что все трое являлись членами вышеупомянутого общества, президентом коего я имею честь состоять. Не будучи постоянными участниками наших собраний, эти люди, тем не менее, посещали их в течение 7 десяти последних лет. Затрудняюсь сказать точнее. Один-два раза в год в начале осени и весной. Поэтому их исчезновение нисколько не встревожило бы меня, не прочти я вашу информацию. В нашем уставе не содержится никаких требований относительно обязательного присутствия, и каждый волен приходить и уходить по своему усмотрению». Тем не менее, схожесть этих трех смертей и тот факт, что покойные посещали заседания нашей исследовательской группы, вызывает у меня вполне закономерную тревогу. Тем более, что мне бросилось в глаза отсутствие еще одного члена общества, гораздо более прилежного, который, судя по всему, поддерживал отношения с жертвами. Во всяком случае, они здоровались при встрече. За это я ручаюсь». «Заранее прошу вас простить меня за столь длинное послание, но вы, безусловно, понимаете, как я опасаюсь, что убийца начнет орудовать. Полагаю, этот оборот не будет дезавуирован полицией и в наших стенах. А это повлечет за собой другие трагические смерти и положит конец нашей деятельности». По этой причине я был бы вам глубоко признателен, если бы вы согласились встретиться со мной в самое ближайшее время, и, если вам удобно, прямо в 12.30 по получении этого письма. В связи со столь тревожными событиями мне представляется в высшей степени правильным, чтобы никто не видел меня входящим в ваше учреждение, поэтому буду вам крайне обязан Прошу извинить меня за столь необычную просьбу, продиктованную исключительными обстоятельствами, если вы сочтете возможным прибыть в кафе игроков, что на улице Таннер. Отрекомендуйтесь хозяину моим знакомым. Он проведет вас через черный ход в переулок, ведущий к подземной автостоянке. Поднявшись по лестнице номер 4, вы окажетесь в двух шагах от служебного входа в кафе Турне де ла Турнель, на одноименной набережной. Я буду сидеть лицом к вам в глубине зала справа, за плохо освещенным столиком с журналом «Мотоциклы вчера и сегодня в руках». Убедительно попрошу вас иметь при себе это письмо, чтобы я мог удостовериться, что это действительно вы. Примите, господин комиссар, заверение в моем самом глубоком уважении. Адамберг запнулся раз десять, не больше. «Да и кто бы не запнулся», — подумал он. Когда он умолк, воцарилось смущенное молчание, вызванное в первую очередь даже не содержанием письма, а его интонацией. «А можно еще раз?» — попросил Данглар, отметив про себя безумный взгляд Эстолера, у которого явно голова шла кругом. Адамберг машинально взглянул на остановившиеся часы, спросил который час, — десять минут одиннадцатого, и подчинился, тем более, что никто и не возражал. «Прощай, Исландия!» – заключил Вуазне, когда комиссар отложил письмо. «Да уж», – сказал Неэль, – «не скоро еще ты отправишься изучать рыб в арктических водах. Зато, сдается мне, мы нырнем в аквариум, где плавают рыбешки иного толка, хотя они чуть не менее причудливые. Чокнутые рабеспьеристы, спешите видеть!» «И там тоже царит арктический холод», — сказал Вуазне. «С чего вы взяли, что речь идет об обществе робеспьеристов?» — заметил Мардан с легким презрением в голосе, которое слышалось всякий раз, когда он обращался к Ноэлю. «Ученые работают над текстами Робеспьера. Не вижу связи». «Пусть так», — сказал Ноэль. «Все равно они без ума от этого типа». «А у нас тут уголовный розыск. Мы что, теперь будем защищать сторонников массовых убийств, а?» «Врение закрыто, Ноэль», — сказал Адамберг. Ноэль снова ушел с головой в кожаную куртку. Надежный панцирь для настоящего мужчины, в котором он выглядел в два раза мощнее, чем на самом деле. «Ловушка?» Жюстен осторожно показал пальцем на письмо. «Чтобы встретиться с ним, вам придется пройти по настоящему лабиринту». «С ума сойти! Чего только люди не придумают, чтобы скрыться от легавых», — сказал Кернаркян. «В каком-то смысле это даже обнадеживает», – кивнул Адамберг. «Допустим, в переулке и в паркинге нет засады», – не отставал Жюстен. «Но все равно вы идете навстречу с незнакомцем, который изъясняется высоким слогом, и еще неизвестно, говорит ли он правду и действительно ли является президентом своего общества. Все это отдает конспирации и каким-то замшелым интриганством. «Я же не один отправлюсь на свидание», – Веренко и Данглар пойдут со мной и помогут мне поддержать беседу, придав ей историческую окраску. Забьют соус, типа того, сказал Вуазне. История это вам не соус, запротестовал Данглар. Простите, майор. Ну а что касается охраны, продолжал Адамберг, ведь и правда, чем черт не шутит, пусть нас прикроют человек пять. То есть вы, Ританкур. Дождитесь нас в паркинге и следуйте за нами. Это самое опасное место маршрута. Потом зайдите в кафе через главный вход, как обычный клиент в обеденное время, и постарайтесь держаться незаметно. — Трудновато ей придется, — съязвил Ноэль. — Попроще, чем вам, лейтенант, — сказал Адамберг. — От вас за сто метров несет ищейкой. А Ританкур может напугать и успокоить по своему усмотрению. По невозмутимому лицу Ританкур Адамберг понял, что Ноэль заплатит за свое хамство. Но ему не впервой. «Такое общество действительно существует, я только что проверила», — сказала Фруаси. Она не отрывалась от экрана компьютера, поэтому от нее ускользнула их перепалка. Основано 12 лет назад, но на этом сайте не указаны имена руководителей. Проверим в журнале «Фисьель», — предложил Меркаде. «Беру это на себя». «Сайт у них более чем лаконичный», — продолжала Фруаси. Репродукции того времени, несколько текстов Робеспьера, фотографии помещения, даты заседаний и адрес. Похоже на старый рынок или что-то в этом роде. Данглар переместился в пространстве, чтобы заглянуть ей через плечо. «Скорее, бывший зерновой склад», — сказал он. Незначительный изгиб свода над окнами указывает на строение конца XVIII века. «А где это?» «На самом севере Парижа, на границе Сент-Уана, улица кур дом 42», — ответила Фруаси. «Они заявляют о 687 зарегистрированных членах. В их распоряжении есть большой актовый зал с ярусами, а также кафетерий, салон и гардероб. Собрания, как очередные, так и чрезвычайные, проходят раз в неделю, в понедельник вечером». «То есть сегодня», — сказала Домберг, еле заметно вздрогнув. И сегодня оно как раз чрезвычайное. Во сколько? В восемь. Аренда такой площади обходится недешево. Проверьте, что к чему, Фруаси. Владельцы, арендаторы и прочее. Комиссар, засидевшись на одном месте, встал и принялся ходить взад-вперед по залу. «Не будем забывать, что нас с самого начала водят за нос», — сказал он. «То в Исландию пошлют, то на гильотину намекнут, подсунув заковыристый знак, не поддающийся расшифровке». После убийства Жана Брегеля нас возвращают в Исландию и тут же снова отправляют на гильотину. Разве что знак на сей раз нарисован несколько иначе, дрожащей рукой. Мы перескакиваем с самоубийств на убийства, мечемся от одного подозреваемого к другому, разрываясь между Амадеем, Виктором, Селестой Пилетье и убийцей с острова. И вот теперь мы имеем дело с Робеспьером, или, вернее, с убийцей, который под прикрытием общества мочит поклонников Робеспьера. «Крот, короче», — сказал Кернаркян. «Или кроты. Политические убийства?» «Или личная месть», — предложил Вуазне. «Потому что, на взгляд истинных робеспьеристов, покойные недостаточно прилежно посещали заседания, при условии, что президент сказал правду» и что он вообще существует. Либо, — сказал Мардан, как и предположил этот тип, как его там, Франсуа Шато, либо, как и предположил Франсуа Шато, кто-то пытается разорить общество. Кто в нем останется, если свихнувшийся убийца истребляет его членов? Не пройдет и года, как все оттуда сбегут, и лавочка прикроется. Так что мотивы у него то ли политические, то ли сугубо личные». «Почему же тогда, — спросил Жюстен, всматриваясь в свои заметки, — нас поначалу отослали в Исландию?» «Не знаю, действительно ли нас туда отослали», — медленно проговорил Адамберг, возвращаясь на свое место. «Я допустил промах, или неудачно выразился, или запутался. А все этот проклятый клубок водорослей, кот в мешке...» «Только не пушок», — сказал Эстолер. «И никто нас никуда не уводил». Продолжал Адамберг. «Мы сами повелись. С самого первого убийства преступник оставлял для нас знак, не имеющий ни малейшего отношения к Исландии». Но потом появилось письмо Алисы Готье. За ним последовал Амадей. Затем второе убийство в Бреше и Исландский остров. Так что в Исландию мы отправились по собственной воле. «Туда, где туман сгущается за пять минут и всасывает вас» кивнув, сказал Мардан: «Что ж ведешь свой груз тумана, ведьма, ливня, на поля?» Начальные строки стихотворения «Фермер в ненасти» исландского поэта Йоунаса Хадель Гримсона 1807-1845 Данглар изумленно взглянул на него. «Извините, что перебил», сказал Мардан. «Я тут ни при чем. Веренк это исландское стихотворение». Он вытянул длинную шею с видом обеспокоенной, растерянной цапли. Но все же первые две жертвы в Исландии побывали. Совпадение? Мы же не любим совпадений. Не обязательно, — сказал Эдамберг, пускаясь в новый круг по залу. Они могли встретиться уже после трагедии. Предположим, что кто-то из них связан с этим обществом. И первый, например, Анри Мафаре, привлек вторую, скажем, Алису Готье. Что касается Готье и Мафаре, то нет никаких свидетельств их деятельности такого рода. Однако, если верить президенту, они состояли членами общества Мардан. И Жан Брегель тоже. О подобных забавах не говорят во всеуслышании. Директор колледжа, где преподавала Готье, вряд ли пришел бы в восторг, узнав об изучении наследия Робеспьера, не говоря уже о заказчиках Мафаре. «Да, тема по-прежнему животрепещущая», — сказал Данглар. «Но если убийца не имеет никакого отношения к Исландии», — продолжал Меркаде, «зачем он принес книги Бригелю?» «Чтобы подколоть нас, лейтенанты, убедить в правильности ложного следа, по которому мы пошли, а также увести подальше от общества. Вот почему Гильютина оказалась такой замысловатой. Ему надо было ее нарисовать, но так, чтобы мы не догадались, в чем дело». «Вот оно!» — послышался тоненький голос Фруаси. «Что?» «Рынок, так называемое зернохранилище, оно принадлежит мэрии Сент-Уана. Его арендуют разные компании, в том числе раз в неделю по понедельникам общество Робеспьера. Арендатор Анри Фаре», — добавила она спокойно, — «по цене 120 тысяч евро в месяц». «Надо же», — сказала Домберг, перестав шагать. «Вот и открывается неизведанный склон горы, невидимая миру жизнь филантропа». «Филантропия и Робеспьер – это небо и земля». «Ошибаетесь, Кернаркян», – язвительно сказал Данглар. «Уверяю вас, Робеспьер в душе был филантропом. Счастье униженных, обеспечение народа продовольствием, отмена рабства, упразднение смертной казни да – да-да, именно так. Всеобщее избирательное право, достойный статус для отверженных, негров, евреев и незаконно рожденных, плюс наивысшее совершенство человека». «Данглар», — прервал его Адамберг, — «давайте не отдаляться от темы. Наша тема — убийца, казнящий членов общества, ближе к делу». В устах Адамберга эта просьба звучала довольно неожиданно. Он сам был скорее губкой, плывущей по воле волн, чем ракушкой, намертво приросшей к камню. Он снова спросил, который час. одиннадцать «Вам надо сменить батарейки в часах», — шепнула Фруаси. Итак, ближе к делу, еще тверже повторил Адамберг. Вейренг, Данглар, собирайтесь. Главное, никакого оружия. Мордан, проверьте у нотариуса Мафаре, что там с арендой зернохранилища. Все было официально или они платили наличными? Свяжитесь с Виктором и спросите, есть ли у них в библиотеке исторические исследования и книги о революции. Или Мафаре скрывал свои пристрастия? «За 120 тысяч в месяц это тянет на нечто большее, чем просто пристрастие», – сказал Меркаде. «Вот именно. Фруасси, срочно разошлите уведомление. Но на этот раз для внутреннего пользования. Во все комиссариаты и отделения жандармерии страны мы ищем самоубийцу с символом гильотины. Приложите рисунок знака во всех трех вариантах, которые нам уже попадались». «Какого самоубийцу?» – спросил Эстолер. «Вспомните». Как всегда, в разговоре с бригадиром в голосе Адамберга слышались покровительственные нотки, что Франсуа Шато сообщил нам о четвертом пропавшем человеке, который пересекался с нашими покойниками. Так оно или нет, но поискать его надо. Полицейские, скорее всего, проморгали очередное фальшивое самоубийство. «И не заметили знака», — поддакнул Меркаде. «У Мафоре его трудно было заметить». Да и у Брыгеля Бурлен обнаружил его только благодаря книгам об Исландии. «Мы займемся всеми самоубийствами, произошедшими в течение последнего месяца. Пусть полицейские вернутся на место преступления и поищут знак. Если это ничего не даст, надо будет проделать то же самое с самоубийствами за предыдущий месяц». И так далее. «Предупредите дивизионного комиссара о расширении территории поисков. Жюстен, напишите уведомление, а вы, Фруаси, подделайте мою подпись». «Через десять минут мы расходимся. Ританкур, собирайтесь, вы в авангарде!» «Данглар», — спросила Адамберг, выходя из зала. «По какому поводу было сказано, если гора к тебе не идет, ты пойдешь к горе?» «Мы вроде бы не должны отвлекаться от темы», — суховато заметил Данглар. «Не должны. Но и Мардан не обязан был декламировать исландский стих». Они от вас заразились, майор. Все до единого. Скоро в уголовном розыске не останется ни одного полицейского, способного сосредоточиться. А мне нужны собранные сотрудники. Поскольку вы сами таковым не являетесь. Именно. Так что там произошло с горой? Ничего там не произошло, комиссар. Речь идет о восточной притче. Более того, о Магомете собственной персоной. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. «Ну, я-то буду поскромнее. Если я не взошел на гору, то гора пришла ко мне, потому что я не заметил пути. Почему же? Вы разгадали знак. Я остановился на этом, Данглар. Я не пошел дальше гильотины. И не надо, комиссар. Не будь утреннего письма, мы бы так и топтались на одном месте. Но письмо же пришло, и пришло оно в ответ на ваше объявление. Вы сегодня на редкость милосердны ко мне», — улыбнулся Адамберг.